Глава 4. При пробуждении первые мои мысли были даже не о Рефе, а о том, что фраза "даже мертвого» поднимет" во всех смыслах продарло. Как он мог? Негодяй, мерзавец, дохлость волосата, чтоб его упыри загрызли на первом же попавшемся кладбище. На разносились ее яростные вопли. Я осторожно высунулась из-под одеяла. Надо же, видимо, Арев принес одеяло и укрыл меня, когда уходил. Но новый виток Ора орадарлы сбил меня с мыслей. Так это он тогда среди ночи на старое кладбище наведывался. Ритуал там провозил, чтобы слинять незаметно. О, жаль Кирой тогда его там не сцапали. Попадись теперь мне этот бледнорожий трус. Я ему такое устрою, такое, да он у меня сам склеп забьется, а ещё лет 500 снаружи не вылезет. А уж, когда вылезет, я его снова прибью этим же склепом. Доносились эти вопли со стороны кухни. Я спешно встала с дивана и поспешила посмотреть, что же там такое случилось. Видимо, ребята собрались на завтрак, вот только никто не завтракал. Яростно вышагивающая вдоль стола Дарла уж точно не способствовала хорошему аппетиту. Едва я появилась на пороге кухни, увидевшая меня Анель тут же приложила палец к своим губам. Но тормозящая с парасонья я не сразу сообразила, что это знак молчать, пробормотала: "Что случилось-то?" Дарло похоже только-только начала успокаиваться, но мой вопрос спровоцировал новую волну эмоций. Кира, ты представляешь, это он тогда был на кладбище. Ритуал провел для отвлечения моего внимания, что при возможности исчезнуть мог незаметно. Но вот хоть ты мне объясни, а? Как он мог? Блондинка походила на яростную фурию. Подлец, жалкая истеричная пародия на некроманта. Угу, понятно. Берокзанг что-то такое сделал, еще и неким ритуалом отвлек нарочно. В голову сразу полезли всякие ужасы. Хотя Дарла-то уж точно не беззащитная, да и несчастный некромант ее слишком боится. Так, а что случилось? Я перевела взгляд на ребят. Мрачный Гран вздохнул, видимо, Дарла уже успела всем мозг вынести. Случилось то, что Берагзак удрал на практику сразу же, как его группа получила вчера распределение. «Ага, даже вперед своей группы удрал и нарочно заранее маги отвлечения внимания прикрылся. Хм, я вообще не понимаю, как этот несчастный до сих пор не додумался университет сменить. Пробормотал Тавер. А вы с ним заодно, значит? Дарло пёрла руки в бока. Мужская солидарность, значит. Ну, началось. Гран прикрыл глаза рукой и покачал головой. Не подлецы, все вы мужики одинаковые, вас всех надо в один склеп запихать, склеп этот закопать, потом выкопать, сжечь и по ветру развеять. Заметно побледневший тавер, бочком-бочком удрал с кухни. Гран все же был нервами покрепче. Ну а мы-то тут при причём? А чем вы лучше? фыркнула Дарла. Да ничем. Ты вон сколько бедноя ниль нервы мотал. Хмм. Он даже растерялся, видимо, вообще о таком впервые слышал. Вряд ли деликатная Аниль пеняла ему на то, что он долгое время ее не замечал. "Что э? Сказать нечего? Зато мне есть что сказать. Все вы одинаковые, бессердечные эгоисты, совершенно нас не цените. Мы к вам всем сердцем, а что в ответ? Предательство, страдания? Да я бы вас всех Дарла Едва не зарычала, подошла к Грану, как к единственному представителю негодяев и подлецов в зоне доступа. Вот так бы взяла бы, и для начала этому сбежавшему гаду по одной все волосёньки повыдёргивала, явно вознамерилась тренироваться на шевелюре оборотня. Потом из этих же его волосенок ему саван сплела, а потом? Она на мгновение задумалась. Гран тихонечко встал и также бочком-бочком спешно покинул кухню. Расстроена некромантка, села за стол и тут же принялась заедать стресс булочкой. Мы с Анель переглянулись, с одной стороны было жалко Дарлу, но с другой и Бироксанга тоже можно понять. В общем, все они нигодяи подлецы. подытожила блондинка, хоть и по-прежнему гневно, но все же чуть поспокойнее. Не все, возразила я. А твой рев, кстати, где? спохватилась она. Он уехал сегодня утром по срочным делам, присоединиться к нам уже в Иссцаре. «О, еще один. Мрачно усмехнулась Дарла. Тоже сбежал сверкая пятками, как только на горизонте замаячили серьезные отношения. Он не сбежал. Ну вот, мне она тоже испортила настроение. Я же говорю, срочные дела возникли. Ну ну, наивная ты, Кира. Вот и посмотрим, объявится рев вообще или нет. Слушай, Дарла, не выдержала нель. Мы понимаем, что тебе сейчас не весело, но зачем остальных-то обижать? Я просто не хочу, чтобы вы повторили мои ошибки. Дарла, поверь, мы не повторим. Влюбляться в Берокзанга ни я, ни ониль не собираемся, заверила я. Но она моих слов будто бы и не услышала. Весь её гнев вдруг в раз сменился унынием. Подперев голову руками, Дарла тихо подытожила: Все, Конец моей личной жизни". Я хотела сказать хоть что-нибудь в утешении, но тут хлопнула входная дверь, и следом раздался голос Вэнса. "Всем доброе утро!" Мы с Аниль поспешили в гостиную. Удивительно, но Дарла тоже пошла. Грандставером уже были здесь. Я вам весть принёс. Вейнс помахал запечатанным конвертом, сев в кресло. Это мне Фуджин вручил. Тут ваше направление на практику и вообще все подробности. Ну что, стоите? Давайте рассаживайтесь. Рефт где? Ему пришлось уехать. Он уже на практике к нам присоединится, ответила я, садясь с девчонками на диван. А, ну понятно. Винс распечатал конверт и начал доставать содержимое. Так, это направление на практику. Там на месте предъявите. Это билеты на корабль. и все». Как всё? Нахмурился Гран. Ну, а само задание? Видимо, Виссари уже получите. Пробормотал Винс и тот же с досадой выдал. Нет, ну вот не зря мне чудился подвох. Всем задание вручили здесь, а вам только там дадут. Видимо, это что-то такое, к чему заранее готовиться надо, а у вас и возможности такой не будет. Теперь «Теперь-то понятно, почему ректорский секретарь так гаденько усмехнулся. Поинтересовался еще вдобавок, в курсе ли я, что за проваленную практику отчисляют без лишних разговоров. Кто бы удивился? Я помрачнела. Да, и еще, ребят, продолжал Вэнс. Я тут поразмышлял на досуге. Не зря ведь на практику всегда отправляют группу студентов, а задание у них одно на всех. Видимо, что то дают такое сложное, что несколько магов одного вида нужно. Так и сейчас. Там явно нечто эдекое, для чего нужна группа зельеваров. Да именно на зельеварение вас отправили. Скорее всего, потому что именно это направление магии на сессии вы сдали хуже остальных, не считая Грана, конечно. Слушайте, тут вообще-то нет проблемы. С улыбкой возразил Гран. Ведь всяре, весь мой клан, вся моя семья Природжённые зельевары. Ректор-то наверняка об этом не в курсе. Не думаю, что стал бы проверять, откуда кто из нас родом. Так что нечего за практику переживать. Даже если я один не справлюсь, мне уж точно помогут. Ну, тогда другое дело. Приободрился Вэнс. Отправление уже завтра утром, так что заканчивайте сегодня все сборы и в путь. К вечеру Дала больше не жаждала уничтожения, но все равно была сильно не в духе. Остальные были увлечены сборами, лишь Грантс бегал заранее и договорился с экипажем, чтобы утром отвезли нас на пристань. Поскорей бы завтра, пробурчал откуда-то из-за стены Алим, когда мы собрались после ужина в гостиной. Мы уже настолько тебе надоели? полюбопытствовал я. Не еще как. Уходите мельтешить тут, сосредоточиться не даете!» Вот и едете, и я в тишине и покое хоть дома нормально займусь, без вашего занудного вмешательства. Мы с ребятами переглянулись, но никто все же не стал поднимать вопрос. Кто же тут больше зануда? Тем более Гран вдруг объявил: "Ребят, у меня тут разговор к вам важный". Прозвучало настолько серьезно, словно речь шла чуть ли не о судьбах мира. Мы с девчонками дружно сели на диван, Тавер занял кресло, а Гран выхаживал туда-сюда по гостиной. "Ребят, в общем, дело такое: С тяжелым вздохом начал он. Не буду ходить вокруг да около. Суть в том, что у меня дома никто не знает, что я уникальный маг. И я сам-то узнал лишь, когда здесь проверку при поступлении проходил. И своим я выяснившимся факте, так и не сообщил. Дело не в том, что я этого стыжусь или что-то вроде. Нет. Просто у нас у обротней свои порядки. Промахи не прощаются, понимаете? А уж то, что я уникальный маг, Может, стать как клеймо позора для моей семьи? Он снова вздохнул. В общем, как бы сказать? Гран, да не переживай ты. Я сразу сообразила, к чему он клонит. Где ты тут видишь уникальных магов? На практику к вам едет группа первокурсников зелеваров. Правильно я говорю. Я оглядел остальных. Без проблем. Дарла пожала плечами. Боевыми магами уже были, теперь зеливарами побудем. Тавер улыбнулся и чуть нервно добавил: Главное случайно не проявить свою уникальность, постараемся уж как-нибудь. Аниль вздохнула не менее тяжело, чем Гранда этого. Нехорошо это. Тихо произнесла целительница, опустив глаза, словно ей было стыдно за то, что она не соглашается со своим любимым. Правда ведь все равно рано или поздно всплывет. Это без сомнений. Но чем больше накопится лжи, тем сложнее будет из нее выбраться. Это как болото, понимаете? Чем глубже застрянешь, тем грязнее вылезешь на берег, если вообще вылезешь. Аниль, мне самому не в радость обманывать. Гран помрачнел еще больше. Но я не хочу, чтобы из-за меня пятно позора легло на мою семью. Потому, пожалуйста, очень вас всех прошу, подыграть. В конце концов, это же ненадолго. Практику продлится месяц-полтора, продержимся уж как-нибудь в образе зельеваров. Спала я очень беспокойно. Впрочем, и все остальные обитатели дома утром были почему-то не в духе. Один лишь ставер радостно за завтраком сочинительствовал. Послал нас ректор в дальний путь. Мы будем рады отдохнуть с ворга Ерунда, такая не нестрашная беда. Но есть проблемы пострашней. Вдруг выгонят нас всех взашей. Ведь если уникальный маг порой не скрыть это никак. Ты специально с утра пораньше еще больше настрани портишь. Пробурчал Гран. Видимо, обрат не основательно одолело мрачной уныни. Оладушки подгорели, чай оказался со вкусом прогорклой травы, да и вместо варенья в вазочке красовалась жгучая приправа. Я же не виноват, что у меня так рифмы складываются. Тавер развел руками. Да и ладно вам ныть. Хорошо все будет. Никто не догадается, кто мы на самом деле? Конечно, не догадается, — фыркнула Дарла. Просто потому, что мы Дэвис весь цара и не доберемся. Наверняка добряш-ректор отправляет нас на какой-нибудь дырявой посудине, которая затонет еще на полпути, и все, останется наш факультет на дне морском. Вот-вот, и у меня такие же мысли, опасливо пробормотала Ниль. Ну что сидим? Быстро все на выход. На кухне объявился радостный Алим. Экипаж за вами уж подъехал. Ну вот, даже толком позавтракать не успели. Сумки с заранее собранными вещами ждали нас у дверей. Алим, ты только сильно тут не оригинальничай, пожалуйста, попросила я напоследок. Дух смерил меня взглядом обиженного гения, чей высокий полет мыслей не дано понять всяким серым посредственностям. даже до ответа не снизошел. И отцветнем моего береги. Раз десятый за последние два дня напомнила Дарла. Хорошо, хорошо, давайте уже. Нетерпеливый Алим, приглашающий, открыл нам входную дверь. Как раз все уже были готовы выходить, и гранставером перенесли сумки в экипаж, следом вышли Дарла с Аниль, а я чуть замешкалась, пока шнуровала ботинки. Алим, а ты ведь по-прежнему чувствуешь всех обитателей дома? тихо спросила я. Ирефа тоже. Само собой. все с ним нормально, жив, здоров и невредим. На корабле себе плывет!» Отмахнулся дух, мол, иди давай отсюда, не приставай с глупыми расспросами. Я поспешила за ребятами, а экипаж уже околачивался крайне недовольный жизнью Зуля. Эгоист, буркнула Дарла в ответ на его: "Любовь и Зуля счастлив. Молодец, Зуля, так и надо". Я бодряще похлопала зомби по плечу. «Доброго пути". Помахало нам напоследок и снова удрал в лес. Типичный представитель негодяев. И подлецОВ Угрюмо констатировала Дарла и первой забралась в экипаж. Мы последовали за ней. Тронулись в путь, и провожая взглядом из окна удаляющийся дом, я вдруг поймала себя на странной мысли, что до моего возвращения сюда произойдет очень многое, не только с домом, а со всеми нами, и особенно со мной.